Глава 21. Последний день лета. Я достаю из рюкзака старые фото и отпускаю. Ветер подхватывает осколок прошлого и уносит прочь. Я сохраню образ моего отца в памяти, но не стану приносить свое будущее в жертву. Мы те, кто мы есть. Пока мы есть, мы помним. И будем есть, как сказал бы Атта. «Говорят, прощение — одна из самых сложных ступеней, и лишь преодолев ее, ты становишься свободен. Чтобы освободить этого монстра, у меня ушло больше всего времени. Но мне кажется, я справился». Я закрываю глаза и вижу, как все мои монстры уходят. Я остаюсь совершенно один. Впереди безбрежное зеленое море под голубым небом. Трава на лугу уже не такая яркая, как в первый раз. Стебли более жесткие, темные, упрямые. «Я остался один — Но это больше не гнетущее одиночество, а свобода. Свобода в сердце, которое я готов заполнить новыми чувствами, переживаниями, эмоциями и моментами. Солнце слепит глаза, и я уже смутно различаю 13 силуэтов, что уходит все дальше. И вот на самой ниточке горизонта я вижу, как последний, самый маленький монстр останавливается и на прощение машет лапой. От яркого света наворачиваются слезы, и я поднимаю руку, чтобы протереть глаза. «Сегодня для меня заканчивается лето. Мое первое лето в Амбертоне. Завтра я уезжаю учиться. Я вернусь лишь зимой, когда вся трава пожухнет и уснет под белой пеленой снега. Увижу ли вновь Атту и моих монстров? Непременно. Но я верю, что смогу их вновь отпустить. Я сижу на кровати. Чемодан собран, в фотокамеру вставлена новая кассета». Впервые я переезжаю один, и впервые у меня есть место, куда можно вернуться. Даже имея ключ от всех дверей, приятно знать, что у меня есть дом, в котором дверь никогда не заперта. В последний раз оглядываю комнату. Вот платяной шкаф, в котором больше не прячется монстр, да и под кроватью пусто. Даже за окном лишь синее чистое небо нового дня. Такое чувство, что часть меня, тень, отчиск или двойник, сотканный из воспоминаний, отслаивается и прилипает к этому месту. Я навсегда останусь жить в Амбертоне, а Амбертон во мне. Я вернусь через полгода, но уже немного другим, и привезу отпечаток другого места и всех тех, кого встречу. Иногда мне кажется, что каждый человек — это склейка отпечатков всех тех, кто прикоснулся к его жизни. Сотни, тысячи призраков, застывших проекций и моментальных снимков чужих душ. Как чешуя на луке И где-то под ними всеми Маленький зеленый листочек тебя самого Маленький наивный монстр А может и пустая сердцевина Свернутая из последнего листа Первого отпечатка Срывая покровы, добираясь до сути Мы испытываем боль Ведь все эти люди, воспоминания и миражи Это наш панцирь, наши доспехи И наши оковы Я сохраню это лето в янтаре Но не стану его заложником Я вернусь вновь Ведь я должен вернуться. На моих коленях лежал конверт, что я достал из той старой посылки. На нем начерченная спираль времени и путь к ней. Я вытряхнул на ладонь маленький металлический кругляшок, покрытый патиной так, словно ему целый век. Вот только год чеканки нынешний. Та самая монетка. Подарок из будущего для мухи, что чуть не застряла в янтаре. Я улыбнулся, и монетка заскользила по пальцам. Фокус, который знают все дети и уличные фокусники Монетка совершила путь и юркнула в карман А в пустой конверт я опустил синий ключ Пошарив в рюкзаке, я достал ручку, щелкнул И, подумав, вывел на обороте конверта сегодняшнюю дату Покрутив ручку в слегка взмокшей руке, я дописал рядом «Сегодня я еду в Корвенград. Надеюсь, он мне понравится, а я ему» Я поднялся Машинально пригладил покрывало и взялся за ручку чемодана. Я оставил конверт в кабинете деда, там, где и нашел. Колесики отмерили все 13 ступенек лестницы, что вела из моей комнаты вниз, прошуршали по паркету и стукнулись о порог двери. Ко мне бросился граф и завелял хвостом так рьяно, что еще немного и улетит, как Карлсон. За ним подошла Кэр. Мама крепко обняла меня. Ее руки были запачканы краской, а на правой щеке, кроме слезинки радости, застыла капелька белой мастики. Мистер Войник помогал ей красить веранду. Похоже, он не так плох, как его усы. «Давай хоть на память сфотку на фоне нашего дома», — отбрасывая выбившуюся прядь волос, сказала Кэр. «Мам, я же не уезжаю навсегда», — заворчал я. «Я вернусь на зимних каникулах». Но Кэр, как всегда, была непреклонна. Не расстраивать же ее. Я послушно встал на крыльцо. Камера щелкнула, и механизм отмерил кадр. «Как проявишь, обязательно пришли мне. Поставлю в рамку. Должен же у меня быть хоть один кадр с тобой». Я поднял глаза к небу. «Хорошо, только не плачь». «Я не плачу?» — часто заморгала Кар. Это краска попала». «Дай взгляну», — засуетился усач. «Похоже, я поспешил с выводами. Зубы свело, как от чрезмерно сладкого печенья» но я задушил этого монстра и, улыбнувшись быстрее, покатил свои скромные пожитки по дорожке. Вивиан ждала меня возле своего невыносимого пендрежного купера. «Готов к новым приключениям?» — подмигнула она мне. «Всегда готов!» — улыбнулся я и, обняв на прощание графа, нырнул на переднее сиденье. «А вы уверены, что это школа из лучших?» — пристегиваясь, спросил я. «Безусловно!» — лучезарно улыбнулась Ви. «Это особенная школа для самых лучших!» Я смотрел в боковое зеркало. На то, как удаляется мой дом, становится маленьким, словно игрушечным, а затем и вовсе нереальным, как журнальное фото. «Можно тебя спросить, Ви?» «О чем, Макс?» А Кэр?» «Что с ней произошло тогда, до меня?» Ви нахмурилась. Лишь на мгновение, но не успела песчинка времени пролететь свой путь, как Вивен улыбалась». «Это долгая история, Макс, и не мне ее рассказывать. Но, как у любой истории, есть та часть, что принадлежит и мне тоже. И именно ей я могу поделиться. Твоя мать умеет творить чудо. Она делится искрой со своими творениями, но такие, как она, слишком чувствительны. У них никогда не нарастает панцирь. Этим панцирем может быть лишь кто-то другой. Нил уехала из Корвинграда до твоего рождения. Может, она продолжала мастерить, но я не видела ни одной ее работы с тех пор». Вивиан замолчала, и мне показалось, что она больше ничего не скажет, но она моргнула пару раз, словно вспоминая, и продолжила. У нее словно что-то оборвалось внутри. Нил ушла. Уехала как можно дальше. Как она однажды сказала, лопнула натяжка, и руки повисли. Шли годы, она не создала ни одной новой куклы. В старой коллекции быстро таяли, уходя на оплату счетов. Ничего не помогало ее вернуть Ни угрозы, ни увещевания Ни заявки коллекционеров Ни приглашения на участие в выставках Она просто Смотрела сквозь тебя, продолжил я Мне было жаль ее И вместе с тем я ужасно злился Да, Макс, именно так Мы все чувствовали это Все, кто любил ее Любовь — странная штука Я посмотрел в окно Как можно любить и причинять боль? Разве это любовь? «Самую сильную боль нам причиняют те, кого мы любим больше всего». «А ты видела хоть раз моего отца?» «Я должен был знать». «Нет», — Вип качала головой. «Никто его не видел». Вика колебалась, но решилась рассказать. «Знаешь, мы думали, она сошла с ума после его ухода. Она все твердила, что их разлучило время, но каждый переживает горе по-разному. Несколько столбов пронеслось мимо нас в полной тишине». Я все дальше уезжал от дома, о чем напоминали цифры на указателях. Их и правда разлучило время. Вивен потянулся, включила радио, из динамиков хлынула музыка, разгоняя свинцовые призраки грусти. Кто-то бодро пел о том, что нужно держаться, готов ты к этому или нет. Но теперь у Нил будет все в порядке, уверенно заявила Ви. Это потому, что у нее теперь есть панцирь, усмехнулся я. Она чуть не потеряла самое дорогое, что у нее было, а это всегда отрезвляет. Одни несчастья ставят нас на колени, а другие заставляют подняться. Странно все это, покачиваясь в такт мелодии, и глядя в окно, сказал я тетушке. Любовь ломает, а несчастье заставляют собраться. «Добро пожаловать во взрослую жизнь!» засмеялась Ви. «У нас тут и не такое бывает!» «Мне так стыдно, — признался я, — что я был таким эгоистом, — «Таким дураком!» Сам собой вырвался вздох, и я взглянул на Вивиан. Она, понимающая, улыбнулась мне, поправила зеркало заднего вида. На тонкой золотой цепочке блеснула крылом летящая птичка. «Ворон?» — глянул я на подвеску. «Почему именно он?» «Ворон — это противоречивый символ. Для меня он символизирует память и мудрость, время. А еще это символ Корвинграда». Я вновь вздохнула. Слишком много ворон в моей жизни Словно пир стервятников Не грусти, Макс Детство покидает всех Но впереди еще много приключений Городская жизнь куда веселее деревенской А если заскучаешь по чудакам То приходи ко мне в галерею У нас в любой час полночь Я буду учиться в закрытом интернате Это почти тюрьма Все не так уж плохо, дружок Птицу не разучить летать Даже если посадить в клетку Я улыбнулся ей в ответ и боковым зрением увидел какое-то движение. Осторожно скосил взгляд на заднее сиденье. На мгновение мне показалось, что среди леопардовой обшивки сиденья я вижу пару круглых глаз. Заморгав, я вывернулся, как змея, словно намереваясь что-то достать. Осмотрел. Нет, показалось. И прежде чем Ви успела сделать мне замечание, уже примерно смотрел вперед на дорогу. «Чему это ты так хитро улыбаешься, Максимилиан Джейкоп Вуд? Вивен подозрительно прищурилась. «Будущему», — ответил я, — «и моим любимым монстром из прошлого». «Не знаю, дружок, не знаю», — Вира смеялась. «Но вот что не следовало тебе тащить в школьное общежитие, так это плюшевого монстра. Этот лилово-аквамариновый зверь очарователен, но подумай сам, как это будет выглядеть». Я округлил глаза и обернулся. На заднем сиденье из корзины с перекусом от Кэр торчал пушистый хвост. А ты. Глоссарий. Кто-то бодро пел о том, что нужно держаться, готов ты к этому или нет. Речь о песне Бон Джови Livin' on a Prayer.